Никогда прежде Вивьен не думал, что процесс очищения тела от грязи мог быть таким болезненным. По приказу Лорана слуги вымыли его и вычислили большую часть в шее и блох из его волос. Во время этой процедуры он вздрагивал от каждого прикосновения, а слезы непроизвольно лились из глаз. Еще более болезненным оказался визит врача, который обработал раны на спине и перевязал обрубки пальцев.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 «Я не имею права допрашивать тебя самостоятельно». Архиепископ де Борд ясно дал мне это понять. Уверен, он написал его святейшество, а может, и руанскому архиепископу, для пущей острастки. Он наверняка сообщил им о том, что я вмешался в допрос и проявил неслыханную наглость. «Когда придет ответ из Авеньона, возможно, меня снимут с поста, и... проклятье, Вивьен...»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 Этой ночью Вивьен Коляр видел слишком много кошмаров и просыпался от них в слезах и холодном поту. Каждый раз он не был уверен, что вернулся в Явь, каждый раз опасался, что визит Лорана ему привиделся, а мрачная реальность скоро вновь принесет с собой де Бордо и новый допрос. От этих пугающих мыслей поначалу спасало осознание того, что Вивьена поместили в келью, а не в камеру.